Глава 24 Я едва сдерживал рвущийся наружу хохот. Нет, на лице и мускул не дрогнул, оно оставалось непроницаемым. Но это стоило усилий. Давно я не встречал настолько наивного, идущего напролом лорда. Все выдал сразу. Ну надо же, какой интересный экземпляр. Еще и волнуется, как девица в первую брачную ночь. Даже жаль его стало. Как бы за сердце в скором времени не схватился. Лорд Свитиш. Спокойно начал я, медленно отпив теплый чай с лесными ягодами. «Я польщён вашим предложением. Элизабет — замечательная юная леди. Восхитительно. Думаю, что она смогла поразить многих в самое сердце. Но видите ли, лорд Свитиш, я не тороплюсь жениться. Уж не в ближайшее время. Вы уж меня простите. Для меня было бы честью породниться с вашим родом, но вот сейчас к браку я не готов». Добродушно улыбнулся посморневшему гостю и сделал очередной медленный глоток. Поставил чашку на тарелочку и выжидательно посмотрел на гостя. Если ему больше нечего сказать мне, он прекрасно должен понять, что ему пора бы уже уходить. «Лорд Эрнелли!» — воодушевленно начал лорд Свитиш, и я напрягся. «Я прекрасно понимаю вас. Молодость, она такая, манящая, дарующая свободу, и хочется как можно дольше ей насладиться. Понимаю». Он искренне улыбнулся и более осторожно продолжил. Вы, с Элизабет можете жениться позже, когда вы будете готовы. Сейчас же, раз вам так нравится моя дочь, то мы можем заключить договор. Вы станете женихом и невестой, а свадьба будет потом. Он махнул рукой вдаль и широко заулыбался. Я от такой наглости ухмыльнулся. Знаете, лорд Тернелли, заговорщическим тоном сказал он, даже наклонился ко мне, словно вверял мне в руки великую тайну. Мне только за начавшуюся зиму поступало несколько предложений о браке с моей дочкой. «Но я же вижу, что между вами образовалась особая связь. Как горят ваши глаза при упоминании Элизабет. И вы ей нравитесь. Я не могу пойти против любви. Поэтому предлагаю вам такой вариант, лорд Эрнелли». Пухлый лордик думал, что как-то смутит меня, навяжет свое прелестное предложение, и я хотя бы возьму время, чтобы подумать. Ведь отвечать отказом на такие предложения и уступки с моей стороны было бы неприлично и даже немного оскорбительно». А как только я бы взял время подумать, то моментально бы он пустил слух по всему городу, а то и дальше, о том, что мы с Элизабет собираемся пожениться. Разговор был? Был. Я же не отказал? Нет. А то, что взял время подумать, это такие мелочи. Вот же наивный. Он явно считает меня молодым, неопытным юнцом по сравнению с собой. И явно уверен, что хитер как лис. Я отзеркалил лорда Свитиша, наклонившись к нему, и тоже заговорщическим шепотом сказал. «Могу ли я вам доверять, лорд Свитиш?» — вкрадчиво спросил его. «Конечно, конечно!» — моментально заверил тот, даже головой покивал. «Понимаете ли...» — сделал паузу, нагнетая. «Я бы очень хотел принять ваше предложение, но... Мое сердце уже занято». «Как занято?» — воскликнул лорд, едва не снеся белую фарфоровую чашку со стола, когда потянулся за своим несчастным платочком. «Да...» — грустно вздохнул я. Но эта леди тоже не торопится замуж. А я больше никого и не вижу, кроме нее. Понимаете? Влюбился всем сердцем. Лорд Свитиш с подозрением посмотрел на меня, явно не веря моим словам. Репутация братца-любителя и обольстителя девушек играла против меня в данной ситуации. Но опровергнуть мои слова не мог, как и высказать неверие. Неподобающее поведение для аристократа в таких делах. Позвольте же узнать имя этой строптивицы. Я обреченно вздохнул. «Не могу!» — грустная улыбка коснулась моих губ. «Но вы обязательно узнаете в числе первых, когда я добьюсь ее Строптивая, горделивая, непокорная. Как я люблю!» И улыбнулся настолько довольна, что лорд Свитиш скривился. Но быстро опомнился и взял себя в руки. Мое признание, каких девушек я предпочитаю сейчас, играло не в сторону его навязываемой мне дочери. «Но вы все же подумайте, лорд Тернелли!» Вставая из-за стола, сказал, недовольный итогами разговора, аристократ. «Время быстро бежит, а жениться на достойной леди и побыстрее родить наследников такого древнего рода, как ваш, очень важно. Тянуть с этим нельзя. Мое предложение в силе. А вы подумайте». «Конечно, лорд Свитиш». Поднимаясь следом, ответил я и пожал гостю руку. Рад был встрече. «И я тоже, лорд эрнелли С ноткой грусти вздохнул он и натянуто улыбнулся. «Хорошего дня и спасибо за встречу. «Всего доброго!» – чуть ли не пропел я, и как только моего гостя увел слуга к выходу, рассмеялся. «Нет, ну сколько же наглости в местных аристократах! Понимаю, что город небольшой, не столица уж, но не стоит же так кидаться на выгодные партии для своих дочурок. Какое уже это предложение по счету, Даже не помню. Но явно лорд-свитиш самый наивный и наглый среди остальных. И это ведь еще не все, кто мог бы попытаться выдать замуж за меня или брата свою дочурку». Немного полюбовавшись падающим за окнами снегом, я отправился обратно в спальню, надеясь еще поспать до ночной вылазки хотя бы пару часов. Но мне вновь этого не дали. Только я переоделся, как ко мне пришел один из агентов с плохими новостями. На темных землях очередные прорывы. Тварей много, очень много. Придется отправлять туда в два раза больше отрядов. Еще и письмо лавронскому генералу писать. Мрак. Не вовремя это все и явно как то связано с теми тварями которых переносят к этому городу расстегнул белоснежную рубашку сменил ее на черную рабочую зашел в кабинет прилегающий к спальне и вызвал по скрытому амулету командира защитников тот отозвался быстро крупные прорывы на темных землях более двадцати порталов и еще возможно откроются в первом третьем четвертом и седьмом секторе отправляй туда 10 отрядов быстро ввел в курс дела эдуна и отдал распоряжение «Будет сделано. Причины такого прорыва известны?» — сдерживая злость, спросил он. «Нет», — скрипнул зубами я, запечатывая быстро написанное письмо генералу Лавронии, которого обязательно нужно было оповещать о наших отрядах на их темных землях. «Но это как-то связано с тем, что твари бездны подкидывают под этот город. Мы уже близки к разгадке». «Понял», — безэмоционально ответил командир. «Отправляемся порталами. Генерала Бурта известил? Я шепнул слова заклинания, и, скреплённое личной печатью письмо, сгорело до пепла, отправившись к генералу. У него оно появится в течение нескольких минут и вспыхнет из огня, но целенькое. «Да», — ответил, смахивая пепел со стола. «Защиту на наших ребят максимально установи и выдай им новые разработки из лаборатории. Они хорошо себя показали». «Да, взрываются они знатно», — усмехнулся друг. «Береги себя, арнол Не нравится мне, что происходит?» «Мне тоже не нравится». Тяжело вздохнул я и, попрощавшись с Эдуном, вновь активировал амулет связи. «Слушаю!» — через несколько секунд послышался запыхавшийся Гарнул. «Прорывы на темных землях. Более двадцати. Тварей много. Могут перекинуть в горы больше, чем в прошлый раз. Увеличьте радиус поиска. Сегодня мы прибудем раньше». «Понял. Будет сделано, генерал!» — быстро ответил старший отряда поисковиков. Я вернул амулет связи под рубашку помассировал пульсирующие от перенапряжения, недосыпа и недовосстановления виски и, взяв новый листок бумаги, начал писать отчет, который нужно было отправить в тайную канцелярию Диории. «Жел!» — позвал слугу, и тот появился практически сразу в дверях моего кабинета. «Будись и это, у нас много работы».